Глава двадцать Прошло еще две недели, а Терраса не было никаких вестей. Я гнала от себя тревожные предчувствия и усердно занималась, пытаясь отвлечься. Ромео и Фиона вечерами приходили ко мне на чердак, и мы вместе готовились к парам. Так было гораздо веселее, и для грусти не оставалось места. Фиона за последнее время изменилась, стала увереннее, смелее. И еще красивее. Длинные прямые волосы подруга заплетала в косу, украшая разноцветными лентами. Свободное платье сменила на приталенные, подчеркивающие фигуру. На щеках играл румянец, а глаза блестели. Расцвела, как яблоня по весне. Рыжик на нее наглядеться не может. Я не раз замечала, как в его взгляде сквозит то нежность, то теплота по отношению к Фионе и чувствовала себя лишней. Это на своем-то чердаке. А Лора и Белора после нашей маленькой мести притихли. Злились, конечно, но молча. Мы с Ромео в такие моменты переглядывались. Старательно прятали улыбки и были горды, что защитили Фиону. Ромео, выбравший себе специализацию башмачника, постоянно возился с лоскутками кожи и в комнате стоял специфический запах. Но он... Что-то, бормотавший себе под нос и увлекшийся учебой, не замечал порой ничего вокруг. Даже того, как над ним подшучивали я или Фиона. Зато обувь теперь можно было не покупать. Сдается, что через год Ромео сможет открыть собственную лавочку и по выходным торговать туфельками и сапожками. Отбоя не будет от покупателей, да и денег на свадьбу с Фионой накопит у меня же все свободное время уходило на дополнительные тренировки с глебом и араром подготовку домашнего задания и чтение книг что дала бастинда они оказались интересными кудесницы как выяснилось не только огромной силой обладали но и большими возможностями если мастерица это умение то кудесница талант и у каждой волшебницы он был свой особенный Ария Квестская, к примеру, при помощи вышивки создавала иллюзии. Они были настолько яркими и правдивыми, что можно было почувствовать запах розы, ощутить песок под ногами или услышать, как поет птица. Ее дар помог боевым магам выиграть одну из важнейших битв, в прошедшей войне шел дроней и сваской. Иллюзии Арии, дремучий лес и болото там, где всего этого не должно быть, заставили врагов растеряться. И это дало войску шелдронии преимущество. А Индира лиская еще одна кудесница, могла зачаровать нити так, что стоило ими обмотать рану, и человек исцелялся. Она так половину шелдронской армии спасла. На самом деле, подобных историй в книге было немало, одна другой удивительнее. Я даже почувствовала себя немного гордой от того, что оказалась кудесницей правда с самими формулами стандартных заклинаний кудесницы разобраться не получилось я так и не поняла по какому принципу они строятся пришлось рассказывать об этом профессору бастинди ответ был удивительным все зависит от моих намерений желания и воли то есть чем сильнее я желаю чего то тем лучше вот только как объяснить тогда вышивки с ожившими лягушками и крапивой А сосредоточенности и внимательность «Никто не отменял Мальцева», — поправляя очки, заметила профессор Бастинда, и после этого дала мне еще парочку книжек, увесистых таких, объемных. Я только успела прочитать название, как мне передали послание директрисы Моргана о том, что после ужина она ждет меня к себе на дополнительные занятия. Кабинет, в котором я снова оказалась, навел не самые теплые воспоминания, Именно сюда нас всех дружно привел Глеб после попытки спасти Дарью. Девчонки поочередно навещали подругу, но меня мастерица по-прежнему видеть не хотела. Зато, как мне рассказала красава, подружилась с Эйре. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Глеб и Арар, каждый раз открывавшие переход во дворец при помощи специального амулета, оставленного им с этой целью и расом, только плечами пожимали, и никак не комментировали странную дружбу. «Добрый вечер, Варвара!» «Добрый вечер, директриса Моргана!» Поспешно поздоровалась я, отвлекаясь от воспоминаний. «Не возражаешь, если мы перейдем на «ты»?» Я удивленно захлопала глазами. «Очень уж странное и неожиданное предложение. Преподавательница все же, директор мышки!» «Кудесницы не говорят друг другу вы, потому что в своей силе всегда равны», — пояснила она. И когда-нибудь ты это поймешь. Я... Хорошо, сделаем скидку на твой юный возраст. Кажется, у вас на земле принято к старшим по возрасту обращаться на «вы». Тогда будем отчасти соблюдать эту традицию, чтобы тебя не смущать. Но если встретишь кудесницу, чтобы не было недопонимания, опирайся на обычаи Чарды, пожалуйста. Хорошо. Растерянно ответила я, ошарашенная тем, что директриса Моргана сейчас вовсе не похожа на ту, что отчитывала меня за битву с русалками. «Книги, что дала профессор Бастинда, прочитаны?» «Да, но только две. Остальные я получила сегодня и даже не открывала. Честно созналась я». Директриса приветливо кивнула, поднимаясь из-за стола, на котором лежали ровные стопки бумаг. Сама она казалась немного уставшей и задумчивой. Темно-синее платье с брошью-мышкой придавало ей весьма строгий вид, и лишь темные волосы, небрежно собранные в пучок, слегка портили безукоризненный образ головы мышки. — У тебя есть вопросы по прочитанному? — Профессор Бастинда на них ответила. Сказала я, вспоминая, что составила целый список, изрядно помучив или порадовав преподавательницу. — Хорошо, Варвара, тогда мы... — Извините, один все же есть. Я немного помялась под взглядом Морганы. Профессор Бастинда сказала, что вы в мышке — единственная кудесница. — Нас уже двое! — приветливо улыбнулась она. Я немного смутилась. Какая из меня волшебница? Только лягушек? Да, скорая могу вышить, если сильно разозлюсь. Так что за вопрос? Какой силой я обладаю? Да. Я окончательно растерялась из-за прозорливости Морганы. Умею создавать порталы в другие миры. — Ой, и правда. Ваше веретено перенесло меня в шелдронию. Профессор Моргана удивленно приподняла брови. — Я, конечно, запускаю его иногда для поиска мастериц, но в этот раз наплыв желающих учиться в мышке был большой, поэтому я не использовала свои силы. Да и на тот момент я находилась в Аскании, а там мои чары не всегда действуют. Я поморгала осмысливая информацию. То есть меня не вы перенесли в этот мир. Все же поинтересовалась я. — Нет. — А кто? Мысли заметались в голове испуганными птицами, главное из которых, а смогу ли я вернуться домой? — Думаю, что всему свое время, Варвара. Одно я тебе точно скажу. Если бы ты была не нужна этому миру, ты бы в нем не оказалась. — И что мне с этим делать? «Погодите», — попросила я, — «если вы умеете открывать порталы в другие миры, то, получается, можете перенести меня домой?» Директриса Моргана вздохнула. «Если это не первое возвращение, Варвара, есть магия гораздо сильнее моей». Надежда, что горела во мне с небывалой силой минуту назад, исчезла. «Давай приступим к занятиям, хорошо?» Я кивнула, пытаясь унять панику. Несмотря на то, что каждая кудесница обладает своим уникальным волшебством, есть знания, которые являются общими для всех, — сказала директриса Моргана, зажигая взмахом руки огоньки на огромной люстре. — Какие? — не удержалась я от вопроса, который так и просился. — Некоторые обряды и защитная магия. Первые мы пока что не будем изучать, потому что они очень сложные и трудоемкие, поэтому пару лет стоит подождать. Если ты захочешь вернуться в этот мир, то знания, которые получишь в школе, позволят тебе освоить обряды кудесниц, продолжила Моргана, призывая клубок ниток. Надо же, и она добыла его у русалок. Впрочем, чему я удивляюсь-то? А вот насчет защитных чар, она внимательно посмотрела на меня, оценивая мое любопытство. Меня настойчиво просили научить тебя ими владеть. И раз? шепотом спросила я и не только его высочество, — усмехнулась она, не обращая внимания на явное нарушение правил этикета. Все же принца не стоило звать по имени. Я прикусила губу, все же не утерпела и спросила, а кто еще? Преподавательница вздохнула и не ответила. Расспросить? Поинтересоваться? Сдается, что она сказала бы, если бы могла. Только тишина эта напрягала, тревожила. Гадай теперь, кто еще так сильно небезразличен к моей судьбе. О магических щитах слышала? Их же только боевые маги могут создавать. Поразилась я. Ну почему же? Мастерицы тоже отчасти владеют крупицей подобного волшебства. Есть обережная вышивка, к примеру. Амулеты, опять же. Улыбнулась кудесница, касаясь едва заметного нитяного браслета на запястье. Но в таких случаях просто вплетаются заговоренные нити, и вяжутся узелки. Боевые маги способны поставить силовой барьер, закрепляя его заклинаниями. Я хочу научить тебя делать то, что доступно лишь кудесницам. Выражение лица директрисы Морганы стало таким торжественным, что мне захотелось попятиться. Отец с таким тоном обычно сообщал маме о неприятностях, вроде ее любимой сгоревшей кастрюли, в которой он пытался приготовить романтический ужин. «Щит кудесницы, Варвара?» иной, он похож на вышивку и в то же время накладывается слоями. Mm. Давай покажу на деле. Сначала применяется заклинание левитации. Моргана позволила клубку зависнуть перед собой. Теперь нужно произнести особое заклинание. Запоминай. Она иголкой вывела три непонятных слова, которые запылали красными буквами и исчезли. Едва я их выучила. Директриса применила заклинание и клубок засветился ярко-белым цветом, вспыхнул и рассыпался на разноцветные нити. «Сам клубок никуда не исчез», — спешно пояснила Моргана. «Призовешь — и снова появится». Я в который раз не нашлась, что сказать. Просто завороженно смотрела на раскиданные в пространстве нити, замершие в воздухе. «А теперь нужно всего лишь сплести узор», — добавила она. Основное полотно создается из белой нити. Так как у тебя клубок, добытый у русалок, заклинания накладывать не нужно. Узор простой, но важно сделать его идеальным, потому что на нем все держится. Маргана притянула иголкой белую нить и стала медленно, разъясняя и поясняя каждое свое движение переплетать ее в воздухе. У нее получилась небольшая полоска сантиметров на двадцать. Запомнила? Вроде бы сомнением заметила я. Если что, я напомню. В основной узор вплетаются самые разные нити, продолжила преподавательница, но на них уже накладываются заклинания. Сложность в том, что нужно учитывать цвет нити. Красная убережет от сглаза и порчи, синяя от разрушения. Желтая от нечисти, зеленая от любого физического вреда, вроде брошенного камня или пущенной стрелы. оранжевая позволит на несколько минут сделать тебя невидимой, но ослабит щит. Розовая способна накинуть иллюзию, которая пусть и недолго, но продержится, а вот черная, самая нужная и важная, она закрепляет твой созданный рисунок. На ней ты вяжешь узлы, заговаривая их на прочность и увеличение щита до нужного тебе размера. — То есть я могу накинуть защиту еще на кого-то? — поразилась я. — Разумеется. Хоть на всю мышку, Варвара. Только главное — правильно сплести. А как понять, будет ли щит действовать? Ты заметишь по рисунку. Если нити вплетены неверно, сразу увидишь, — ответила кудесница. — В щит нужно вплетать все разноцветные нити, — уточнила я. — Нет, щитов существует великое множество. Основной тот, в котором есть белая и черная нити. Директриса Моргана притянула к себе вторую основную нить, завязала на ней узелки, нашептав заклинание. Потом показала мне, как вплетать ее в основной узор, скрепила нити в конце и коснулась узора иголкой. Тот увеличился в размере, растянулся и накрыл нас куполом. «Ох!» — только и смогла вымолвить я. «Он защитит, пусть и ненадолго, от любой напасти». «А другие?» — Разноцветные нити продержат щит столько, сколько нужно. Такую защиту быстро не создашь, а вот основную, если потренируешься, то хватит и несколько минут, чтобы создать новый, когда вложенные в старый щит чары начнут таять. — И сколько этот продержится? Я рассматривала сияющие белые и черные нити полотна, завороженное зрелищем. Минут двадцать. Я кивнула. — Сейчас попробуй сплести сама. Как научишься, перейдем к дополнительным нитям. Я дам список заклинаний, которые на них наматываются, чтобы ты выучила. — Хорошо, спасибо. — Приступай. Клубок оказался послушным, разлетелся на нити. Правда, отсутствие опыта и сноровки давало о себе знать. И белую нить я превращала в узор час, почти столько же провозилась с черной. Вспотела, ощущая себя ломовой лошадью терла уставшие глаза рукавом, а от напряжения уже сводила спину и руки. Но справилась же. И этой радости просто не было предела. — Неплохо. Потренируйся в свободное время. Будет получаться быстрее. Директриса Моргана протянула мне небольшой фолиант с заклинаниями и приветливо улыбнулась. — Совсем забыла сказать. Щиты можно закреплять, чтобы использовать тогда, когда надо. «Для этой цели я использую обычный гребешок». Преподавательница извлекла его из воздуха и показала мне. На расческе виднелись самые разные нити. «Для того, чтобы уменьшить щит до обычной нитки, достаточно ткнуть в центр плетения иголкой. Там обычно располагается узел, позволяющий свернуться щиту до нити. Никаких заклинаний не требуется, действует русалочья магия». Моргана быстро сплела еще один основной щит, свернула его и намотала обычную нить на гребешок. «Советую купить несколько расчесок с частыми зубцами. Иметь щиты про запас никогда не помешает, Варвара. Пусть будет один основной гребень, на котором сохраняются разные виды щитов, в него обязательно включи тот, в котором присутствуют все нити, о которых мы говорили. Остальные же гребешки». Плети в свободное время щиты, закрепляй каждый вид на отдельной расческе, храни в шкатулке. Едва гребенка с разными защитами будет использована, всегда сможешь перекинуть нужные, уже готовые щиты», — посоветовала она. «А как такой щит заставить развернуться?» — нашлась я. «Берешь нитку, кидаешь в воздух и...» «Заклинание?» «Нет, еще проще. Слегка подуй». Преподавательница снова мне показала, как это действует, а после мы распрощались на неделю. В следующие дни несложно догадаться, чем я занималась. Да-да, создавала щиты. Увлекательное оказалось занятие, сознаюсь честно. И к тому же, как мне кажется, от этого был хоть какой-то толк, чем от вышивки. Правда, профессор Бастинда со мной не соглашалась, задавая очередную домашнюю работу. Приходилось тратить время на создание букетов цветов и композиций, вплетая в нити разные заклинания. Как ни странно, вышивка теперь давалась легче. Да и сеть, которую так старательно показывал Глеб, тоже стала получаться. И «Еще бы выспаться хоть раз!» Спустя неделю директриса Моргана снова позвала меня в свой кабинет, проверила, чему я научилась, поразилась, что я могу создавать основной щит за 10 минут и показала, как вплетать дополнительные нити. И я пропала. Даже Ромео и Фиона стали подшучивать над моим энтузиазмом, а мне хотелось научиться чему-то стоящему, нужному, способному защитить и отвлечь от мыслей о Бирасе, который не давал о себе знать. Совсем. Месяц почти прошел, а от него ни слуху, ни духу. Я мысленно его звала, но не получала никакого отклика. Куда он запропастился? Что могло случиться? Когда пришла весна, я не выдержала и напрямую спросила у ара с Глебом, знают ли они, где и раз. Боевые маги переглянулись, но не ответили, мол, не их это тайна, конспираторы елки зеленые, а мне гадай. Что происходит? Может, принц в беду попал? Или просто не желает со мной общаться и таким образом порвал отношения? Некрасиво, но банально, я бы сказала. Я воткнула иглу в ткань и потерла глаза. Третий час ночи. А мне еще один василек вышивать. Зато за этот месяц в моей шкатулке появились гребенки, на каждой из которых было по десять щитов не считая той основной расчески, где намотаны семь нитей, способные превращаться в щиты. Шесть из них защищали от разных напастей, а одна — от всех бед разом. И ерунда, что на это занятие я потратила много времени. Теперь мне и друзьям не будут страшны встречи с нечистью, с глазой и порчи, а также стрелы и мечи. О том, что я способна создать сильную защиту, знали только Фиона, Ромео и Агана, а из преподавателей – профессор Бастинда и директриса Моргана. Думаю, что Чернави и Глеб с Араром подозревали о моих изменившихся способностях, но помалкивали и только подбадривали окриками на тренировках, едва я становилась задумчивой и рассеянной. Я потянулась, решив, что в следующие выходные обязательно высплюсь. Организм усиленно требовал отдыха, а пришедшая весна — новых сил. Отложила незаконченную вышивку, встала и вздрогнула от звука колокола, раздавшегося на чердаке. — Всем студентам и преподавателям срочно собраться в главном холле магической школы Кудесниц! Голос директрисы Морганы звучал громко и твердо. — Всем студентам! Я подскочила в который раз прослушала сообщение и рванула вниз, накидывая ярко-синий плащ. Форму, разумеется, в мышке мало кто носил, предпочитая другую одежду, платье длиной до колена или свободные туники с брюками, и одевались так, как положено по уставу, только на торжественные мероприятия. Но сейчас она казалась весьма кстати. Удобный яркий плащ и мягкие туфельки, как позже выяснилось, надели почти все студенты. Похоже, не мне одной школьная форма подвернулась под руку. Я на ходу пригладила волосы, поправила значок мышки, несущей клубок на спине и иголку в зубах, и поспешила вниз. Заспанные студенты зевали и волновались, то и дело спрашивая друг друга, что случилось, и делая самые неожиданные и страшные предположения. — Нечисть наступает. Война началась. — Что-то с королевской семьей? Опять Мальцева что-то натворила? Последнее меня просто убило на повал. И почему, если что-то в мышке случилось, снова я виновата? — Варя! — окликнули меня Фиона и Ромео, пробравшиеся через толпу. — Не знаете, что произошло? — Нет, а ты? Я только вздохнула. — Откуда? Весь вечер безвылазно просидела на чердаке, вышивая. Директриса Моргана возникла посреди зала, оставляясь за спиной встревоженных преподавателей, и шум сразу стих. Король Эридан попал под темное проклятие, коротко сообщила профессор, окидывая взглядом всех нас и моментально этим прекращая начавшийся шум. Оно вытягивает из него силы. Сначала проклятие было незаметно, действовало медленно, по капле в день, и магия целителей его замедляла, но проклятие усилилось. Спустя пару недель Его Величество умрет, если мы ничего не предпримем. В холле повисла напряженная тишина. Ромео сжал мою руку, но его прикосновения я не почувствовала, в голове не укладывалось, что отец Ираса смертельно болен. И как-то сразу стали понятны странные отлучки принца, и тогда на Балу, и в горах он знал о проклятии, искал врага и способ помочь отцу. Наверняка и в той таверне, где мы встретились, оказался по этой причине. То ли напал на след того, кто проклял, то ли нужное средство искал и мне ничего не сказал. Да и чем я могла помочь? Только проблем добавляла. И раз я мысленно уже не звала, кричала, надеясь на его отклик, как же хочу его увидеть, обнять, сказать, что сделаю все возможное, чтобы помочь. И раз, и холодной змеей в сердце прокралась мысль, что он в беде. И надо действовать, спасти. Только где искать принца? Сейчас боевые маги организовывают группы, которые отправляются на поиски волшебного источника. Воду из него можно взять лишь один раз, но она снимет проклятие с короля Эридана. — А его высочество? — принц тоже отправился на поиски, — подтвердила мою мысль директриса Моргана. — И мне захотелось взвыть. Что же и раз мне не сказал? Что же он? — Варь, Ромео снова сжал мою ладонь. — Все будет хорошо. Он просто тебя не хотел тревожить, — прошептала Фиона, сжимая мою другую ладонь. А я стояла и тряслась. Недоверие принца меня сводило с ума. Но то, что он пропал, — все будет хорошо, и раз вернется, это снова Фиона, чутко уловившая мое настроение. — Или сами найдем, — добавил Ромео. — Замечательные у меня друзья, понимающие. Только противоречивые эмоции рвут душу на части, И я даже не знаю, что сделаю, когда увижу Ираса, то ли убью за скрытность, то ли зацелую, так соскучилась. Главное, чтобы был жив. Королевская семья исполнит любое желание того, кто вылечит правителя Эридана, то есть добудет воды из волшебного источника. Согласно предсказаниям, находится он в великой пустыне. На поиски могут отправиться маги и мастерицы, достигшие двадцатилетнего возраста. Что? Я так поразилась, что все печальные мысли схлынули. Я отпущу любого, но вы должны осознавать, на что идете. Великая пустыня хранит много тайных чудес, но в то же время еще больше опасностей. Подумайте, все взвесьте, и можете прийти в мой кабинет. Я перенаправлю вас порталом на место сбора составных групп. Первая отправляется через час. Поторопитесь.